Но отчасти здесь присутствовала и ярость, желание Хенрика взбунтоваться. Против чего? Против чего-то, что крылось в нем самом? Что его мысли, его мозг крадут или прячут так же, как мозг Кеннеди после убийства в Далласе, или же он сам пытался вломиться в чей-то чужой мозг? Луиза ощупью двинулась дальше, словно бы продираясь сквозь леса вокруг Свега, где... валежник и заросли кустарника не дают идти вперед у него была квартира в барселоне и крупные денежные средства он собирал статьи о шантаже больных спидом в нем нарастал страх чего он боялся того что слишком поздно понял что вступил в область где подвергался опасности видел ли что то чего ему не следовало видеть обратил ли кто нибудь на него внимание или сумел прочитать его мысли Чего-то не хватало. Хенрик все время находился в одиночестве, хотя вокруг были люди — Назрин, Лусинда, но у нее, да, Силва, непонятная дружба с Ларсом Хоккансоном. И все-таки он был один. Эти люди редко упоминаются в его записях, он практически не пишет о них. Наверняка были еще люди. Хенрик не из породы, волков-одиночек. Кто эти другие? Где они? В Барселоне? Или в Африке?» «Со мной он часто говорил о прекрасном электронном мире, где можно создать сеть и наладить связь с людьми со всего света». Луиза приуныла. Мысли не давали прочной опоры, были как хрупкий лед, она все время проваливалась. Я слишком нетерпеливо Говорю как следует, не выслушав собеседника. «По-прежнему надо искать новые черепки, не время пока собирать их воедино и составлять целую картину». Она хлебнула воды из бутылки, прихваченной в ресторане. Насекомость с потолка исчезла. Она закрыла глаза.